Приходится мне кровной четвероюродной сестрой. «Позвольте-ка, — говорю я, — так вы, может быть, зять бору Герша, муж Леи Двоси?» «Вроде угадали, — отвечает он, — я зять Леи Двосиного Боро Герша, а жену мою зовут Шейни Шейндул, дочь Леи Двосиного Боро Герша. Теперь вам ясно?»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 Как же вас зовут по-настоящему? «Меня, — отвечает он, — зовут Менахем Мендул, зятеля Двосиного Бору Герша. Так зовут меня дома в косриловке В таком случае, дорогой мой Менахем Мендул, говорю я ему, тебе особая честь. Скажи же мне, дорогой Менахем Мендул, что ты здесь поделываешь?» Как поживают твои тещи и тесть, как твои дела, как здоровье? — Э-э-э, — отвечает он, — на здоровье. Слава богу, не жалуемся, живем помаленьку. А вот дела нынче что-то невеселые. А вось бог милостив, — говорю я, — и поглядываю на его одежду. Потрепано сильно, а сапоги, извините, каши просят. Ну, ничего, — нет.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 Ежели ты, солдат, нюхай порох, А, в общем, говорю, вся наша жизнь — сон. Ты скажи мне лучше, Менахе Мендул, сердце, Каким образом ты вдруг очутился в Егупце? — Что значит «очутился»? — отвечает он. — Уж я здесь полигоньку да потихоньку года полтора «Ах, вот как говорю я! Стало быть, ты здешний, егупетский житель!» зашипел он, оглядываясь по сторонам. «Не говорите так громко, рептевье! здешний ты я, здешний, но это между нами!» «Стою я и смотрю на него, как на полоумного!»